Исчез с земли и книжный магазин «Бороме» со своей красивой голубой витриной, крышей, стенами и книгами. Да и сам хозяин вместе с женой нашел смерть под развалинами. Спаслись только Полина, их дочь, да ребенок, которого она носила, ребенок Батиста. Вот почему она пришла искать убежище на верхнюю ферму и «Золотая ночь волчья пасть» принял ее, как принял некогда Жюльетту и Артанс. Спустя короткое время присутствие Полины вернуло лица и плоть всем тем непрекаянным голосам, что гулко звенели в опустевших комнатах. Постоянно пребывая в неистовом ожидании, она сумела вовлечь в него и Виктора Фландрина, вырвать его из оцепенелого одиночества. Она ни минуты не сомневалась в возвращении Батиста. «Кончится же когда-нибудь эта война», — твердила она. «Все войны рано или поздно кончаются». И в самом деле... Вокруг уже начинали тихонько поговаривать, что враг смотрит хмуро и уныло, как оно всегда и бывает, если дело идет к разгрому. Ходили слухи, что он теряет последние силы, продвигаясь там, далеко на востоке, вглубь заснеженных бескрайних равнин, навстречу своей погибели. Батист и Таде на фронт не попали. Их отправили в трудовой лагерь где-то в Германии. И значит, нужно было ждать и надеяться на их возвращение, с такой силой, чтобы оно стало реальностью. Золотая ночь волчья пасть не мог вынудить судьбу вернуть родных на ферму. Но он заразился неистовой надеждой Полины, как лихорадкой. И эта надежда грела ему сердце до самого конца войны. У него утняли близких, увезли их неведомо куда, неведомо зачем. Но ведь не для того же, чтобы убить. Страшная сцена во дворе в день обыска, пожара и разорения фермы была следствием зверской жестокости отдельного офицера, и ракового поступка Бенуа Кентена, но, разумеется, не являлась частью системы. Просто ужасный из ряда вон выходящий случай. И однако в последнее время он четырежды почувствовал ту жгучую, слишком хорошо знакомую боль в левом глазу, только не захотел придать ей значения, заставил себя позабыть о ней. Иногда он думал, а может его близкие находятся в большей безопасности в тех лагерях под охраной самих врагов. Может там они меньше страдают от холода и лишений, чем здесь на пустой ферме. Он еще мог кое-как представить себе лагеря для военнопленных или иностранных рабочих но был совершенно не способен вообразить себе лагеря, куда свозят евреев. Он вообще слабо понимал, что это означает быть евреем, и вражеская антисемитская пропаганда никак не прояснила для него этот вопрос, который он, впрочем, никогда и не задавал себе. В начале его знакомства с Рут она как-то сказала, Знаете, я ведь еврейка. Но нет, он не знал. Да и что тут было знать? Единственная разница между ними, которую он заметил тогда, была разница в возрасте, и только она одна мучила его. Однако и это оказалось неважным. Счастье его союза с Руд смешало их года воедино, как воды двух светлых, неторопливых рек. Только сейчас эта фраза Рут вспомнилась ему и заставила размышлять. Но сколько он не думал над ней, он не находил ответа и в конце концов пришел к одному.